Как и все пилоты, Сакаи не любил, когда за штурвалом сидел не он. Но флайер принадлежал мозгоедам, а Ланс был их официальным пилотом, так что пришлось терпеть. Романтический полумрак на заднем сиденье на улице уже начинало темнеть, пропадал зря. Киборг вроде бы смотрел строго вперед и на приборы, не придраться, как к таксисту. Но Роджер все равно противоестественным образом чувствовал на себе его цепкий взгляд, причем со всех сторон. Видимо, котик подключился к бортовым камерам. Зато по пути у Сакаи созрел коварный план. Вадим жил в частном доме, доставшемся ему в наследство от троюродной бабушки и стоявшем в маленьком тихом райончике из таких же реликтов второй волны колонизации. Строительные компании давно оточили на него зубы, регулярно откусывая кусочек то с одного края, то с другого, и уже вплотную подобрались к бабкиному дому, однако упрямая старушка неизменно отвергала их выгодные, но оскорбительные предложения в завещании, умоляя наследников, оказавшихся в единственном числе, не продавать родовое гнездо, где прошли лучшие дни моей молодости». Когда знакомые начинали поддразнивать Вадима насчет излишней сентиментальности, мол, ты об этой бабке даже не знал, пока она в ящике не сыграла, тот отшучивался, что просто ожидает лучшей цены. Город-то растет, и земля дорожает. А вот сосед слева уже сдался, и там высилась пока еще пустая, но уже полностью достроенная двадцатиэтажная коробка, за которой шумела и переливалась огнями оживленная улица». Во дворике, заросшем одичавшими яблонями и кустами, хватало места только на один флайер, хозяйский, и гостям пришлось парковаться за воротами. — Ну что, пошли? — непринужденно поинтересовался Роджер, подхватив Полину под руку, но глядя на Ланса. — Вообще-то Вадим не очень любит киборгов, — заколебалась девушка. — Может, не стоит брать Ланса с собой? — Но мы же не можем... «Бросить его одного во флайре!» — с превосходно разыгранным благородным возмущением воскликнул Сакай. «Это очень-очень некрасиво с нашей стороны, особенно после его неоценимой помощи. А то что это получается? Жара прошла забытый тень?» Древняя японская мудрость сразила Полину на повал. К тому же Роджер действительно так считал. А еще, что Вадим откроет им двери, сразу закроет, и можно будет с чистой совестью лететь в ресторан, заказанный на двоих, а не на троих, так что от тени удастся избавиться под вполне благовидным предлогом. Дверь открылась. Вадим саркастически посмотрел на Полину. — Ага, так вот, кто эта загадочная дама Роджерова сердца на Ланса? после чего ворчливо поинтересовался у Сакаи, Ты чего это на себя напялил? Роджер потерял дар речи, а пока пытался его найти, Вадим нетерпеливо бросил. — Ну, хорош на пороге торчать! — и посторонился. А из боковой комнаты в коридор вылетел худенький, но крепкий, бойкий и ничуть не боящийся чужаков ребенок в голубой пижамке. Протопотав по полу босыми пятками, Алик остановился в метре от гостей, засунул палец в рот и сделал ангелочка, застенчиво склоненная к плечу голова с взлохмаченными волосами, по-детски пухлые щечки в золотых конопушках, большие голубые глаза, сияющие под рыжей челкой. — Ух ты! Какое солнышко! — умилилась Полина. Удовлетворенный Алекс чпоканьем вытащил пальцы из рта, направил на девушку и уверенно, будто по порядку расстреливая гостей из бластера, объявил ⁇ Тетя, дядя, тетя ⁇ Система распознавания образов барахлит, заключил Ланс, критически разглядывая ребенка. Котик знал, что Алекс чисто органический клон Дэна, но все равно не мог удержаться, чтобы не отправить ему запрос. Необходима ручная настройка. — Я не тетя! — уязвленный Сакай присел на корточки и серьезно, как взрослому, протянул Алику руку. — Давайте знакомиться, молодой человек. Меня зовут Роджер. Алик неподкупно спрятал руки за спину и подозрительно уточнил. — Тетя Роджер? — Нет, дядя Роджер. Увы, ответ Сакай утонул в громогласном хохоте Вадима, После чего гордый отец, опять-таки не дав приятелю вернуть ни слова, схватил с тумбочки стопку белья и нырнул в ванную. «Проходите, располагайтесь!» — гостеприимно крикнул он уже из-за двери. Алекс схватил за руку Ланса, который почему-то приглянулся ему больше прочих гостей, возможно, благодаря яркой футболке с рисунком, и потянул за собой. Киборг легко подчинился, дав малышу завести себя в большую комнату, по которой словно прошлись два урагана — старый холостяк и юный безобразник. Алик довершил разгром, деловито прикатив из угла здоровенный пластиковый ящик с кубиками и опрокинув его прямо посреди пола. — Слой домик! — в приказном порядке объявил он. Роджер с Полиной осторожно расчистили себе место на краю дивана и сели в легком ошеломлении, наблюдая за строительной бригадой. Алик, непрерывно что-то рассказывая на смеси детского лепета и четко выговариваемых слов, подавал кубики. Ланс молча устанавливал. Про взрослых, казалось, оба полностью забыли. Вернулся свежевымытый и криво выбритый Вадим, заставив Роджера усомниться, что приятель отправляется на дело, а не на свидание с какой-нибудь не очень привередливой девушкой. Алик оторвался от игры и с радостным воплем повис у отца на ноге, обхватив ее всеми конечностями. Ланс с досадой посмотрел ему вслед. Кубиков осталось еще больше половины. «Вот там горшок! Там чистая одежда!» — Там не очень чистое, но на худой конец годится, если захочет есть, покормите, — стремительно потыкал пальцем Вадим и пошел к двери, приволакивая облепленную Аликом ногу. «Чем — Чем? — растерянно пискнула Полина ему вслед. — Чем-нибудь. Все, я помчался. Вадим остановился у порога и потряс ногой. Малыш взвизгнул от восторга и вцепился еще крепче. Ланс подошел, наклонился, профессионально отковырял ребенка и пересадил к себе на шею. Алекс сперва захныкал, но быстро обнаружил, что отсюда и вид лучше, и можно держаться хоть за волос, хоть за уши. Эта лошадка не брыкается и не вопит. Вадим как будто впервые выделил котика из обстановки и нехотя к нему обратился. — Любишь детей? — Нет, — честно ответил Ланс. Дети по его шкале охраняемых объектов находились где-то между женщинами и домашними животными. Чем младше, тем ближе к последним тоже доставляют ту ему хлопот, но сами по себе относительно безвредны. Роджер с надеждой затаил дыхание, однако Вадим лишь буркнул «ясно» и принялся надевать ботинки. Видимо, рассудил, что раз не любит, значит, не съест. К величайшему разочарованию Сакаи, за минувший год киборгофобия коллеги значительно ослабела, и ворчал он больше по привычке. Роджер не знал, что Вадим со Станиславом регулярно созванивались, и рядом всегда случайно оказывался Дэн, присматриваясь к клону и прислушиваясь к неизменно сползавшему на Алика разговору. Более того, Станислав пару раз заглядывал в гости к бывшему однополчанину, и Вадим точно так же делал вид, будто рыжая нянька его галлюцинация. Крайне полезная, надо признать. Увидев, что отец открывает дверь, Алик потянулся к нему всем телом и захныкал. Вадим обернулся к ребенку и неожиданно приторно засюсюкал. — Ну-ну, Зайенька, не плачь, папе ж надо на работу, тебе там будет неинтересно. Мы лучше завтра с тобой в парк сходим, так что будь хорошим мальчиком, слушайся тете и дядю, то есть дяди и тетю. — Да вали ты уже, наконец, к своему киднеперу, трепетная мама! — проворчал Роджер. — Когда вернешься-то? — Я совсем быстренько, только туда и обратно! — пообещал Вадим, не сразу сумев переключиться на нормальный тон. — Ну и в магазин по дороге заскочу, и в парикмахерскую, если еще открыто. — Что? — Клянусь, это вопросы жизни и смерти! — торжественно заверил друга Вадим. — Особенно два последних. Все, пока я твой должник. Роджер мрачно подумал, что некоторые долги... Можно оплатить только кровью. Достроенная башня под радостное бух рухнула, засыпав кубиками весь пол, и Ланн соответственно сложил их назад в коробку. Алик малоэффективно, но старательно ему помогал. А потом, окончательно проникшись расположением к новому другу, потащил знакомить его со всеми своими игрушками, в финале с гордостью включив головизор. Игрушки тут же были забыты. Оказалось, что Вадим недавно купил новый сезон «Зайчьего леса». Ланцева еще не видел. Алик тоже. Отец припрятал файл в дальнюю папку «На черный день». От полуторагодовалого ребенка, но не от киборга. Роджер с Полиной, прежде никогда не сидевшие в няньках, сперва здорово нервничали, но, видя, что дети прекрасно сами себя развлекают, а теперь и вовсе намертво влипли в виртэкран, успокоились и даже сумели завязать оживленный разговор. Все бы ничего, но обоим все сильнее хотелось есть, и после одного особенно печального урчания из недр кимоно Роджер не выдержал и отправился на поиски съестного. В холодильнике у Вадима нашлась бутылка молока, лоток с одиноким перепелиным яйцом, миска с недоеденными пельменями, в лишаях створожившейся сметаны, масленка и упаковка сосисок. В кухонном шкафу стояли несколько пачек с кашами-минутками, с банановым, малиновым и вишневым вкусами. В банке с кофе остался только запах. На столе лежала пачка нежного, полезного и исключительно натурального детского печенья, судя по ценнику, стоявшая, как ящик вредных взрослых крекеров. Объедать ребенка Роджер постыдился. Варить Полине молочную кашу или жарить микро-яичницу тоже было как-то глупо, а предложить сосиску и вовсе не пристойно. — Милый, у Вадима дом! — Полина тоже встала и подошла к окну. «И вид отсюда такой красивый!» На улице уже полностью стемнело. Далеко впереди и вверху путеводным маяком светилась макушка небоскреба. «Кстати, в этом здании находится прекрасный ресторан японской кухни!» Сакай помолчал и с тоскливым вздохом добавил. «Проверенный!» Роджер с Полиной с минуту помедитировали на манящий, но, увы, недоступный огонек а потом, не сговариваясь, обернулись. «Лансик!» — вкратчиво окликнула девушка. «Ну как тебе тут? Нормально? Интересный мультик?» Ланс кивнул, не отрываясь от происходящего на вирт экране. «Слушай, может, посидишь тут без нас часок-другой, присмотришь за Аликом, а мы быстренько в ресторан слетаем, а то очень кушать хочется». На этот раз Ланс обернулся и внимательно изучил умильное лицо подруги. Ну, теперь вроде все в порядке. Не боится и не врет. Хорошо. Киборг снова уставился в экран. Правда? — не поверил своему счастью Роджер. Да. Интимная жизнь хозяев, а теперь друзей, Ланса не волновала, если не угрожала их здоровью. Тед с Кирой тоже вечно черти что вытворяли. Кое-чего Ланс даже в клубе не видел. Но главное, им обоим это нравилось, хотя непонятно почему. Наверное, это как с едой. Парочка собралась еще быстрее, чем Вадим. — Если что, сразу же звони, — несколько раз повторила Полина. И мы через десять минут примчимся. — Ладно, — отмахнулся Ланс. — Что тут сложного-то? В клубе ему часто поручали такую работу. Шли бы уже скорей а то отвлекают. — О боги! Неужели мы наконец-то одни? — пробормотал Роджер, испытывая полузабытое ощущение из пиратского прошлого. — Ура! Мы оторвались от погони и ушли с добычей. — Что? — рассеянно переспросила Полина. Девушку терзала совесть и из-за Вадима, и из-за Ланса с Аликом. Умом она понимала, что котик справится с ребенком куда лучше них с Роджером — Скорее бы им Лансу на помощь звать пришлось, но все равно чувствовала себя виноватой. — Я говорю, посмотри, куда мы летим! — повысил голос Сакай. На плоской крыше небоскреба стоял искусно подсвеченный домик, будто перенесенный сюда из сказки, приземистый, суемый декоративно опорных столбов и башенок с загнутыми, как птичьи крылья, крышами, даже черепица, похожа на перья или ярко-алую чешую. Классическая японская архитектура эпохи Хэйян, много взявшая от китайской, но отличающаяся характерной асимметрией. Внешне это точная копия храма Хода в монастыре Бедуин, ну а внутри уже, разумеется, современный ресторан. — Ага, — неубедительно восхитилась Полина, едва скользнув по нему взглядом. — Очень мило. Маленькая парковка позади домика оказалась сплошь забита флайерами и катерами. Роджер еле нашел место, и то повезло, кто-то как раз взлетел. Распорядитель при входе в ресторан был темнокож и одет в светлый костюм тройку, но с истинно японской невозмутимостью скользнул взглядом покемоно, церемонно поклонился посетителям и припоручил их услужливому официанту Денепцу. Усевший за столик... Полина первым делом вытащила видеофон. — Ланс, ну как вы там? Молодцы. У нас тоже все в порядке. Вот как раз долетели. Девушка облегченно вздохнула и, наконец, осмотрелась. — Ой, как тут красиво! Роджер гордо кивнул, словно здешний интерьер был его заслугой. Все как надо, простота и изящество, потолок отделан декоративными бамбуковыми балками, на светлых стенах редко, но метко висят свитки с каллиграфией на рисовой бумаге и картины известных японских художников, а народу ровно столько, чтобы и не раздражал, и не страшно было сидеть в пустынном зале. Правда, тоже на стульях, как в том парковом кафе, а не на циновках, но это как-нибудь можно пережить». «Ты когда-нибудь была в японском ресторане?» «Да, конечно», — Полина припомнила получше и поправилась. «То есть в таком, конечно, нет. Так, с однокурсниками в кафешке ходила, но это совсем не то. А ты научишь меня правильно есть палочками? А то они у меня вечно выпадают». Разумеется, Роджер готов был учить ее до последней крупинки риса. «Такой прекрасный повод коснуться тонких нежных пальчиков девушки». Сакай тут же заказал самый большой набор суши, и спустя каких-то пять минут официант торжественно поставил между парочкой огромное блюдо в форме корабля из светлого дерева с носа до кормы, груженного всевозможными маки и нигири. В центре, сразу бросаясь в глаза, красовалась здоровенная бурая насекомая, лапками вверх примотанная к комочку риса тонкой полоской водорослей. — Приятного аппетита! — невозмутимо пожелал официанту, пархивая к соседнему столику. — Ух ты! — Полина осторожно потыкала насекомое палочкой, и оно, к восторгу девушки немедленно ожило, заперебирало лапками и зашевелило длинными усами. Роджер сбросил оцепенение и громко крикнул «Официант!», а когда встревожный денебец торопливо вернулся, ледяным тоном осведомился. — Почему у нас в блюде... «Таракан!» — «Это не таракан!» — в один голос и с одинаковым возмущением возразили Полина и официант. «Это альфианский жук-стрикатун!» — на этот раз девушка успела первой. «Это Нигиридзуси Таранигара!» — вежливо поправил клиентку Денебец. «Последний писк кулинарной моды в современной Японии!» Роджер проглотил дурацкое возражение, что он предпочел бы Японию подревнее и ограничился более логичным. «Но мы его не заказывали». Жук внезапно издал низкий ракочущий звук, сообщая, что он тоже против этой затеи. «Это комплимент от шеф-повара», — пояснил официант. «Полагается всем молодоженам, которые посетили наш ресторан». «Что?» — Денеббетса столковал это как просьбу об инструктаже. Видимо, Роджер был далеко не первым поставленным в тупик клиентам. «Берете его палочками, обмакиваете в соус, от которого Таранигара на несколько секунд цепенеет и быстро проглатываете. В желудке она чухается, и будет приятно скрестись еще несколько минут». У Роджера заскреблось в желудке прямо сейчас. «А хотя бы надкусить его нельзя?» — Не советую. Он очень мерзкий на вкус. Потом час отплевываться будете. — Тогда в чем смысл? — Он очень питательный и полезный, особенно для невест, — заговорщически скрестил лапы Денебиц. Роджер, наконец, сообразил, почему их приняли за молодоженов. — Это, — процедил он, — национальная японская одежда, мужская, повседневная. «Что у вас за ресторан такой, если вы в этом не разбираетесь?» Смущенный официант рассыпался в извинениях и потянулся к сету, собираясь унести его на кухню и обестораканить, но Полина поспешно ухватила дощечку за края и придвинула к себе. «Нет, лучше принесите контейнер. Мы употребим эту таранигару в более романтической обстановке». Роджер с присвистом выдохнул воздух сквозь сцепленные зубы и откинулся на спинку стула. Раньше у него таких накладок в этом заведении не было. Правда, и заходил он сюда в обычной одежде с компанией друзей. — Не обижайся, — умиротворяюще сказала Полина. — Он же инопланетянин. Что с него взять? А ресторан хоть и японский, но все-таки неземной? — Сомневаюсь, что сюда часто приходят люди в средневековых кимоно. — Вот и я, кажется, зря его надел, — горько подумал Роджер. Но тут девушка порозовела, потупилась и, пытаясь подцепить палочками лепесток маринованного имбиря, застенчиво добавила. — Хотя, с моей точки зрения, мужчинам оно ужасно идет, особенно тебе. Роджер воспрянул духом, И, взявшись за палочки, показал Полине мастер-класс. Девушка оказалась способной ученицей. А может, и раньше умела есть палочками, просто решила немного пококетничать. Вот только слишком часто отвлекалась на ближайшее окно, по иронии судьбы, выходившее как раз на дом Вадима. В темноте выделить из скопища городских огней нужную искорку было столь же безнадежным делом, как без навигаторской программы сориентироваться в дальнем космосе по звездам. Но Полина помнила, с какой стороны они прилетели. Разбалтывая в соусе крошку васаби, Роджер вспомнил забавную историю и хотел ее рассказать, но обнаружил, что девушка снова уткнулась в видеофон. — Лансик, как то малик, Не плакал? — — А кушал? А на горшок ходил? А ты? Не скучайте, мы уже скоро вернемся. Сакая оставалось либо сделать харакири, либо смириться, что свидание у них получилось на четверых, пусть даже двое других остались в пяти километрах отсюда. — Ну, хотя бы поесть дали, — саркастически подумал он, подхватывая палочками футамаки с угрем и такуаном. «У них все в порядке», — так радостно сообщила Полина, словно сока и, затаив дыхание, ждал этой информации. К счастью, набитый рот позволил Роджеру не комментировать ее, а лишь одобрительно кивнуть. Официант принес прозрачный контейнер и, продолжая извиняться за ошибку, услужливо переложил туда злосчастное Нигиридзуси. Полина взяла контейнер в руки и легонько потрясла. Жук старательно прикидывался дохлым и того несъедобным, но зоолог все-таки заметила рефлекторное подрагивание усов и торжествующе усмехнулась. «Покажу Лансу. Ему наверняка понравится». «Он тоже любит животных?» — удивился Роджер. «Нет, не то чтобы любит, но наблюдает за ними подолгу и с интересом. Ланс вообще своеобразный». Полина кое-что вспомнила и хихикнула. — Я ему как-то кубик Рубика подарила. На, говорю, поиграй. — И что он с ним сделал, — заинтересовался Роджер. — Потерял или сломал? — Нет, нарисовал. С пяти ракурсов. Сказал, что да, отличная игра. — Слушай, — внезапно спохватилась Полина. — Тебе не кажется, что я веду себя как чокнутая мамаша? Думаю и говорю только об оставшихся дома детях. — Есть немного, — согласился Роджер. Видимо, так выстрадана, что девушка разом погрустнела. — Наверное, если бы у меня действительно было двое маленьких детей, ты бы ни за что не пригласил меня на свидание, да? — виновато пробормотала она. — А я-то еще вечно на свою маму сержусь, что она такая наседка. — Ну что ты? — испугался Сакай, и, подавшись вперед, нежно положил ладонь на Полинина запястье. — И с двумя бы пригласил, и с тремя, да хоть с десятью... Особенно, если бы это были наши дети, вертелось на языке у Роджера, и, глядя в просиявшие глаза девушки, он уже готов был это выпалить, а дальше будь что будет, как вдруг вдалеке за окном что-то ярко вспыхнуло и расцвело огненной хризантемой, а миг спустя донесся глухой, острохарактерный звук взрыва. Контейнер выпал у Полины из рук, от удара о колени раскрылся, Нигеридзуси Таранегара вывалилась и, удачно упав лапками вниз, кинулась на утеку, нося с собой, как трофей, комок, примотанного к спине риса. Девушка, даже не заметив этого, трясущимися руками сгребла со стола видеофон. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа», — равнодушно доложила коммуникационная программа. Еще три часа назад Роджер был уверен, что сегодняшний вечер станет прекрасным и незабываемым. Впрочем, насчет последнего он, кажется, не ошибся. Примчаться через десять минут не получилось. Какое-то нецензурное японское ругательство умудрился так припарковать свое корыто рядом с флайером космического мозгоеда, что взлететь... Не отломив кусок от того или другого, было невозможно. Пришлось вызванивать владельца и, теряя драгоценное время, спорить с ним, кто тут кусутаре, идиот. Когда Роджер с Полиной, наконец, добрались до дома, вернее, места, где он недавно стоял, все уже кончилось. По черно-белым, в саже и пене развалинам, хищными тенями шастали три пожарных киборга в огнеупорных костюмах с портативными огнетушителями, пристреливая из них редкие язычки пламени и дыма. «Как демоны в поисках душ!» — с содроганием подумал Роджер. Участок был оцеплен полицией, ближе 50 метров никого не подпускали, особенно подозрительного типа в кимоно и его зареванную подружку. Но Сакаи показал жетон, и недоразумение разрешилось. — Где они? Кто — Кто? — опешил выловленный Роджером сержант полиции. — Киборг и маленький ребенок. Они были в этом доме за несколько минут до взрыва. — Ну... Сержант замялся, подбирая максимально тактичные слова, и Сакай с ужасом понял, что последняя надежда увидеть понуру сидящих в полицейском флайере деток и задать им хорошую трепку за плохое поведение, исчезла. Ланс с Аликом были в доме и до взрыва, и во время. «Как же это они умудрились!» — потрясенно пробормотал Роджер — хотя ответ на этот вопрос уже ничего не мог решить или изменить. — Самонаводящаяся ракета! — неожиданно огорошил его сержант. — Кто-то выпустил ее из вон того переулка, бросил одноразовое пусковое устройство и скрылся. Роджер только сейчас сообразил, что полиции тут многовато для простого пожара. Ребенок был вашим сыном, поинтересовался сержант, вытаскивая планшет. Мол, сочувствую вашему горю, но лучшее, что вы сейчас можете сделать, помочь расследованию. Нет. Алекс, сын владельца дома, Вадима Ковалева. Он попросил нас за ним присмотреть, но мы. Роджер с трудом сглотнул, в желудке у него скреблось без всякого жука. Ненадолго отлучились. — С ребенком находился киборг модели Мэри, — уточнил сержант. — Какая модификация? — Нет, Декс-6, — пробормотала Полина сквозь слезы. — Вы оставили чужого ребенка на боевого киборга? Сострадание из голоса полицейского исчезло, да Роджер и сам чувствовал себя полной сволочью. — Нет, то есть да, но это не простой боевой киборг. — А какой? — подозрительно уточнил сержант. Роджер замешкался с ответом. Оставить чужого ребенка на разумного, то есть бракованного и сорванного киборга пяти лет отроду со стороны выглядело еще большим кощунством. «Ланс — элитный гражданский телохранитель». Полина вовсе не пыталась себя обелить. Напротив, с готовностью отправилась бы за решетку, если бы это хоть чем-то помогло. «Он умеет обращаться с детьми?» «Умел». Роджер попытался привлечь девушку к себе, но Полине сейчас нужно было совсем другое, и она, вывернувшись в отчаянии, так соданула кулаком по стволу яблони, что взвыла уже от боли. Подошел начальник пожарной бригады, крупный, нагло выбритый и почти безбровый мужчина, прислушался к разговору, тоже задал несколько вопросов. Один из демонов легко спрыгнул с трехметрового обломка стены и, обратив на себя внимание хозяина, доложил. Все источники возгорания ликвидированы, взрывоопасных, токсичных и горючих веществ не обнаружено, пострадавшие или их останки отсутствуют. Что — Что? Роджер мигом прекратил высчитывать самый подходящий день для ритуального самоубийства, а Полина — доламывать руку и дерево. — Ты уверен, Джек? — строго спросил пожарный. «Вот эти ребята утверждают, что в доме были двое — шестерка и полуторагодовалый мальчик. Идите еще раз прошерстите там все хорошенько!» Приказ принят к исполнению. Теперь демоны искали уже целенаправленно киборга и ребенка. На месте происшествия появились агенты планетарной безопасности, на которую работал Вадим, но Сакай, увы, почти ничем не смог им помочь. Приятель не сообщил ему, куда их кому летит, а бывший киднеппер было слабой зацепкой. Сам Вадим упорно не отвечал на вызовы, что, в общем-то, неудивительно. Не вовремя зазвеневший или зажужжавший видеофон может стоить спецагенту жизни. Видимо, перевел аппарат в беззвучный режим, Или неизвестный стрелок сперва расправился с Вадимом, а потом уже зачистил его дом. Джек вернулся, на этот раз вместе с собратьями, тоже завершившими работу. «Информация подтверждена. Пострадавших или их останков не обнаружено». Хозяин одобрительно хлопнул его по плечу. «Хорошо, молодцы, спасибо за работу. Идите, сворачивайте оборудование, да поедем уже». Пожарный обращался к киборгам как к людям, и Полина даже в такой трагической ситуации не удержалась, спросила, «Они разумные?» Мужчина покачал головой. «Вроде нет. Я их регулярно на проверке в ОЗК вожу, в Общество защиты киборгов. Но кто его знает? Я как узнал про эти недосрывы, когда они внутри все понимают, а сказать сделать ничего не могут, и что-то мне крепко не по себе стало. С тех пор и сам стараюсь с ним по-человечески, и другим в обиду не даю». А Джек молодец, он нас ни разу не подводил. Если сказал, что нет там ваших ребят, значит, нет. Васька еще ошибается иногда, а этот не пропустит. Ланса с Аликом там нет, — медленно проговорил Роджер, словно пробуя эти слова на вкус, не фальшивые ли. Но где они тогда? За полчаса до этого... «Дай, дай!» — Алик протянул руки к видеофону, жадно сжимая и разжимая кулачки. От мультиков он уже подустал, но выключить их не требовал. То пару минут во что-нибудь поиграет, то пару минут снова посмотрит. Киборг беспрекословно отдал малышу игрушку. Алик потыкал в заблокированные кнопки, отзывающиеся писками разной тональности, энергично постучал видеофоном по полу. Ланс не обращал на это внимания. Все космолетчики пользовались простыми, зато неубиваемыми аппаратами, по которым можно звонить хоть под хаммасурским ливнем, хоть из эпицентра песчаной бури на Хризолите. Алик все-таки придумал, как раскрутить видеофон на совместную игру. Положил его в кузов игрушечного грузовика и стал с гудением катать вокруг киборга. Ланс это полностью устраивало. В его программе имелся очень урезанный, но функциональный блок от Мэри, действительно позволяющий использовать боевого киборга пусть не как няньку, зато как эффективного семейного телохранителя». Он знает, что у новорожденного ребенка хрупкие кости, слабая шея и мягкая темечка, а малышей до трех лет нельзя подпускать к источникам огня, тепла, тока, токсичным веществам, перепадам высоты выше полуметра, острым, ломким и бьющимся предметам, а также предметам меньше трех сантиметров в диаметре. И у детей, кстати, приоритет по защите, если не приказано иначе. Да и вообще забавный он, этот объект. Еще и потому, что клон Дэна. Лансу неожиданно понравилось быть старшим по отношению к Рыжему, словно они на время местами поменялись. Теперь Ланс тут главный. Ха! Киборг засек подлет чужого флайера, но поскольку аэромашина приземлилась за два дома от Вадимова, сперва не обратил на нее внимания. Мало ли кто-то из соседей вернулся с работы. Из флайера вышли трое, человек и два киборга, пятерки. Человек остался на месте, киборги двинулись вперед, на полпути разойдясь, чтобы обойти дом слева и справа. Эта Ланса тоже не удивила, но заставила частично отвлечься от мультика и присмотреться к чужакам внимательнее. Штатный мониторинг ситуации. Кибертелохранитель обязан отслеживать все потенциально опасные объекты в зоне наблюдения». В 98% случаев они так и остаются потенциальными. но ну, держит сосед двух боевых киборгов, имеет право. Может, они ему газон подстригают. И вытаскивать из флайера портативную ракетную установку тоже не запрещено. Может, сосед — боец спецназа и взял работу на дом. И даже когда он вскинул установку на плечо и присел на одно колено... А вот тут уже никаких даже. В тот миг, когда ракета без приглашения влетела в окно дома, с одной стороны Лан с Саликом Кубарем выкатились, с другой — прямо под перекрестный огонь пятерок. Каждая новая модель киборгов эффективнее предыдущей на 20-30%, а шестерка, благодаря новому типу процесса, аж на 50%. К тому же в ее программе учтены все слабые места предшественниц и прописано, как этим воспользоваться. В красочном рекламном ролике «Почивший Декс Company, сделанном без цензуры специально для военных заказчиков, боевая «шестерка» голыми руками ломала двух вражеских «пятерок», вот только у них оружия тоже не было, а точность стрельбы от модели к модели не сильно менялась. О том, чтобы принять бой, не было и речи. Единственный шанс спастись и спасти — бегство. На прямой дистанции с постоянной скоростью движения пятерки изрешетили бы мишень на первых же метрах, да и по окну начали стрелять едва ли не раньше, чем она в нем появилась. Засекли перемещение по дому. Это и к лучшему. Ланс успел рассчитать траекторию и почти удачно вписался между линиями огня, сделал неожиданный рывок влево, кинулся вроде бы к укрытию и дереву, но в полуметре от него резко остановился, пропуская сгусток плазмы, шарахнулся назад и снова вперед. Как говорится, несчастье помогло. За спиной беглеца ярко полыхнул дом, колоссальным выплеском тепла, парализовав инфракрасное зрение стрелков и существенно ухудшив обычное. Петляя между загоревшихся поверху яблонь, стонущих от въедающейся в стволы плазмы и с предсмертным кряхтением заваливающихся набок, Ланс сумел добраться до забора, разделяющего двор и стройку, и перемахнуть через него. Забор был капитальный, из поликарбастинных блоков, массивных, как цементные, и еще более прочных. Стрелять в них бесполезно. Пятерки опустили оружие и, уточнив приказ, кинулись в погоню. Беглецов верили уничтожить любой ценой, даже собственной псевдожизни. Человек в такой ситуации бросился бы к другим людям через стройку и на оживленную улицу, инстинктивно надеясь, что собратья защитят его от врагов, хотя на деле испуганная толпа скорее затопчет, чем поможет. Для Ланса врагами были все люди за вычетом экипажа космического мозгоеда, и он выбрал путь преследуемого терьерами кота. Нырнул в подъезд недостроенного дома и, обнаружив, что сквозного прохода нет, как и обратной дороги, помчался вверх по лестнице. Пятый этаж, девятый, шестнадцатый, под пятерок чуть отдалился, но выигрыш был ничтожный, а впереди тупик, крыша, минимальное расстояние до соседнего дома 47,5 метров. Алик молчал и судорожно цеплялся за своего спасителя, вжавшись в него всем телом, за что Ланс был ему очень благодарен. Почти не приходится тратить силы на фиксацию или, хуже того, удержание вырывающегося объекта. Роджер с Полиной не подозревали, как им повезло. Вытащить из дома всех троих Ланс точно не смог бы, да еще встал бы перед выбором, кого спасать, потеряв драгоценные доли секунды. Впрочем, с в любом случае ничего не светило. Ничего личного, просто есть знакомые, а есть друзья. Пятерки уже добрались до восемнадцатого, предпоследнего этажа, когда Ланс принял решение и начал разбег. Гигантский прыжок с края в пустоту, полет сперва вперед, потом вперед и вниз, толчок и... Успешная амортизация. Крыша общественного фаеробуса заметно деформировалась. Внизу на разные лады завопили испуганные пассажиры, но Ланс не стал там задерживаться. Пробежал по фаеробусу наискосок, чтобы набрать максимум скорости, и снова, прыгнув в брызгах выбитого стекла, влетел в окно пятнадцатого этажа дома по другую сторону улицы. Обе пятерки остановились на краю крыши, как вкопанные — Разница в секунды оказалась фатальной. Программа утверждала, что вероятность допрыгнуть до продолжающего движения флеер составляет 7%, 6%, 5%. У беглецов в момент прыжка было 39%. Тоже маловато, но вероятность выжить в схватке с вооруженными пятерками меньше 3%, а при падении с крыши вообще нулевая. У Алика при правильной амортизации телом телохранителя 11%, И Ланс решил рискнуть. Осколки стекла растянулись в маленький голубоватый водопадик, который с мелодичным звоном пролился на асфальт, крошась и разлетаясь острыми каплями. Люди задирали головы, прикладывали ладони к лбам, но подсветка нижних этажей с торговыми центрами слепила глаза, не давая разглядеть, что происходит в темной выси. Пятерки зафиксировали местоположение разбитого окна, сопоставили его с планом здания и развернулись обратно к лестнице. Пожарная машина улетела, спецагенты и полиция тоже начали собираться, а удовлетворившие любопытство зеваки расходиться. Развалены окончательно остыли, адреналин схлынул и Полина зябко запереминалась на месте, обхватив себя руками. Роджер потянулся к пуговицам кителя, на пальцы уткнулись в завязке Хаори. Завязывались они вроде бы точно по инструкции, но вместо воздушного узла почему-то получился тройной морской, а когда Роджер с досадой дернул сильнее, раздался угрожающий треск ткани. Глядя на дрожащую несчастную Полину, Сакай почувствовал, что готов снять китель с кого-то другого, пусть даже это будет огнедышащий дракон. «Пойдем вон в ту кафешку!» — Роджер приобнял девушку за плечи и мягко развернул в нужном направлении. «Согреемся и решим, что делать!» Судя по всему, в обычные дни это заведение не процветало, но взрыв и холодный вечер нагнали в него непривычное количество народу. Единственная официантка уже сбилась с ног, пытаясь обслужить сразу двадцать столиков. Роджеру с Полиной достался последний, свободный, в дальнем углу возле туалета. В центре столика стояла глиняная вазочка с идиотской искусственной ромашкой. Вместо стульев вокруг него буквой «С» обвивался старомодный диванчик с красной плюшевой обивкой. Наверное, удобный, хотя злосчастная парочка сейчас даже иголок в сиденье не почувствовала бы. «Надо позвонить Станиславу Федотчу», — обреченно сказала Полина. «И сообщить ему, что произошло». «Давай лучше я отвезу тебя на корабль», — предложил Роджер. «И вместе сообщим». Девушка благодарно кивнула. «Все равно уже ничего не изменить. Пусть капитан еще немного побудет в счастливом неведении». Сакай машинально вызвал меню, пролиснул пару страниц, и, глянув на страдальчески исказившееся лицо спутницы, поспешил закрыть. «Какая уж тут еда! Теперь долго ничего в горло не полезет. Хотя поесть в японском ресторане они так толком и не успели. Но выпить чего-нибудь горячего и сладкого жизненно необходимо, особенно Полине. При стрессе это очень помогает». «Чего изволите?» — наконец добралась до них официантка. Ответить Роджер не успел, в кафе ворвался». Вадим. Видимо, коллеги все ему рассказали уже, потому что он пылал не горем, а яростью. Я вас убью! Так убедительно заорал он с порога, что все посетители вздрогнули и втянули головы в плечи. Долгожданная официантка шарахнулась назад в кухне, а штатный киборг охранник пошел на перехват, но был остановлен на подлете, вытянутой рукой с полицейским значком, как заклинанием окаменения. Убивай! Устало согласился Роджер, пододвигаясь и давая Вадиму место на диванчике, но спецагент не спешил им воспользоваться. — Вы, сволочи, бросили Алика на своего полоумного кибера, а сами сидите тут, как ни в чем не бывало, чьи гоняете? Чопорная мамаша за соседним столиком показательно зажала маленькой дочке уши, хотя, зная обычные эпитеты Вадима в адрес киборгов, Лансу достоился почти комплимента. — То есть ты предпочел бы, чтобы мы тоже пропали? «Или лежали под развалинами?» — виноватый и в то же время сукоризный, — уточнил Роджер. «Да!» — честно сказал Вадим, и разом сникнув, осел на край диванчика и уткнулся лбом в ладони. «Черт! Ненавижу!» На этот раз Вадим имел в виду вроде бы не горе-няник, а ситуацию в целом, и Полина рискнула сочувственно положить руку на его плечо. Спецагент вздрогнул и руку стряхнул, но это заставило его собраться и перейти от эмоций к делу. — Меня заказали, — сухо и отрывисто сообщил он. — Я догадываюсь, кто, но доказательств, увы, нет. Хотя я подобрался настолько близко, что, похоже, этот сукин сын заволновался. Решил разом от меня избавиться и запугать моих преемников по этому делу. Мол, знаете, я ни перед чем не остановлюсь. — Так твоя встреча оказалась ловушкой? — Да, но... — Вадим нервно хохотнул. Я в нее опоздал. Сперва из-за вас, а потом из-за вои, когда попытался наверстать время. Они-то, конечно, потом извинились и меня отпустили, но сперва устроили показательную погоню, прижали к земле, заставили выйти и произвели арест по всем правилам. Чертов, Флэр обиделся на жесткую посадку и больше не поднялся. Пришлось бросить его на этих придурков и вызвать такси. На нем впритык к месту встреч не подлетишь, круче только с оркестром. Три квартала пешком отмахал. И не побежать, опять же, подозрительно. В общем, когда я, наконец, туда добрался, мой осведомитель решил, что я его раскусил и не приду. Стоял и злобно трепался с каким-то змеелюдом. Они по очереди с кем-то созванивались, потом разошлись. Я решил на всякий случай проследить за змеелюдом. Киднеппер-то я и так знаю, где искать довел гада до самого логова, по пути сумел заснять и пробить по базе. Наемный киллер. Периодически работает на того говнюка, которого я подозреваю. Наши его взяли и сейчас допрашивают, но сомневаюсь, что что-нибудь вытрясут». Вадим замолчал, остекленело уставился в одну точку, и когда Полина уже снова хотела его потрогать, с надрывом выпалил. «А тем временем эти уроды похитили моего ребенка!» Официантка долго набиралась духу, чтобы подойти к столику возле туалета, но при последних словах буйного клиента ее опять, как ветром, сдуло. «Постой!» — внезапно спохватился Роджер, единственный, кому не затуманило голову пропажа родных и близких. «Ты же сказал, что Алика хотели убить, а не похитить, причем демонстративно, в назидание другим слишком дотошным копам. И если киллеру это все-таки удалось...» то зачем ему забирать трупы, тем более труп няньки киборга? Ведь отработанное пусковое устройство он бросил, а киборги для большинства людей вещи того же порядка, просто техника. Может, трупы убежали сами? С проблеском надежды предположила Полина. Но почему тогда ни видеофон, ни комланса не отвечают? Вадим тоже долго не отвечал, а потом явился, как ни в чем не бывало. «Он уже с другого конца города успел явиться, а Ланс?» Видеофон спецагента заиграл нежную колыбельную мелодию. Полина с Роджером даже не сразу поняли, что это. Обычно на звонок ставят такой рингтон, чтобы мертвого мог поднять. Но это, как показала практика, намного легче, чем заново уложить разбуженного ребенка. Вадим увидел, кто звонит, и жадно схватил аппарат. «Да! Что? Где? Уже бегу!»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 И так из-за них, кстати, проснувшегося толстяка, полторы минуты потеряли. К расходам добавилось еще девять секунд. Алик поднял такой горестный рев, что пришлось вернуться за мясом. По пути Вадиму позвонили еще раз тот же коллега, который вел следствие и собирал информацию по всем недавним происшествиям в этом районе, даже самым незначительным и вроде бы никак не связанным с делом.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 Отчательно его обыскать Вадим приказал сразу после второго звонка, так что третий не замедлил последовать. Вадим, пожалуйста, подойди в подвальный этаж с седьмого подъезда. Теперь тон -то у коллеги был мрачный и даже как будто виноватый. А что там такое? Пока точно не знаем, но выглядит неаппетитно. Следователь переслал Вадиму несколько снимков